Казанова. Венецианец Джакома Казанова написал одну из самых удивительных книг на свете. С ней живаешься больше, чем с иными людьми или событиями действительной жизни. Если такова цель всякой автобиографии, то эта автобиография лучшая из всех написанных. Читатели книги Казановы знают, как ясно глядит с ее страниц лицо венецианского авантюриста и как живо слышен самый голос его рассказов. Мемуары Казановы сравнивают иногда с исповедью Руссо и автобиографией «Ретив для Бретона». Но есть что-то, не внушающее симпатии и в характере Руссо, и в самой его манере рассказывать. Его горести не трогают, его жалобы кажутся мелочными, его друзья — чужими. Вступительные слова Руссо показывают, что его больше всего заботила этическая мера его жизни. Для него было важно, чтобы кто-то не мог сказать перед судом Всевышнего «Я был лучше, чем Руссо». Книга Ретифа представляет странную смесь сентиментальности, развращенности и рассудочной наблюдательности. Он задумывается над естественной историей человека и мечтает о типичности. Он психологичен, он слишком настойчиво вглядывается в себя и плохо видит вокруг себя. Теперь в 1798 году, когда мне исполнилось 72 года, и когда я уже могу сказать «Викси» жил, хотя еще живу, мне трудно доставить себе более приятное развлечение, чем рассказывать о своей жизни. Вы не встретите в моих рассказах покаянного тона, и не найдете в них смущения, которое испытывает тот, кто краснее признается в своих поступках. Все это безумство молодости. Вы увидите, что я смеюсь над ними, и если вы добры, вы посмеетесь над ними вместе со мной. Я надеюсь понравится вам, но если я ошибусь в этом, то, признаюсь, буду огорчен не настолько, чтобы раскаяться, ибо ничто не может помешать мне немного развлечься. Так обращается к читателю в своем предисловии Казанова. Его тема не нравственная мера вещей, неестественная история человека. Его тема жизни, дела людей, места, дороги, встречи, смена дней, течение лет, судьба. Нет ничего и ничего не может быть дороже для разумного существа, чем жизнь. «Смерть» — это чудовище, которое отрывает зрителя от великой сцены, прежде чем кончится пьеса, которая бесконечно интересует его. В этой пьесе для Казанова нет ничего мелкого и незначительного. Его изумительная память бережно хранит все. Имена людей, название гостиниц, меню обеда, цвет камзола, число проигранных монет, слова женщины, занимавшей его два дня. Все это еще раз оживает в его мемуарах удивительно, — точными, осязаемыми образами. Казанова нисколько не психологичен, потому что не знает необходимой для этого остановки самонаблюдения. Ему было некогда. Единственный день, который он считал потерянным в своей жизни, это когда в Петербурге он проспал 30 часов к ряду. Вся его жизнь есть непрерывное движение от одного города к другому, от одной любви к другой — От удачи к неудаче, затем к новой удаче, и так, без конца. Жизнь XVIII века изображена в мемуарах Казановы с единственной в своем роде яркостью и полнотой. Один немецкий ученый сказал, что если бы исчезли все документы и все книги того времени, и осталась только книга Казановы, то этого было бы достаточно, чтобы понять неизбежность революции. При всем том, сам Казанова не был типичным человеком XVIII века. Казанова одевал, обедал, шутил и даже писал по-французски, но в глубине души он оставался настоящим итальянцем. Он ничем не напоминает души XVIII века, суховатые, положительные французские души. Не мудрено, что при встрече Казанова и Вольтер никак не могли понять друг друга. Что было трогательным или смешным для одного, то казалось только скучным и ребяческим для другого. При всем своем уме Вольтер не мог понять Данте, но великая красота его была открыта даже грешной душе итальянского авантюриста. Любопытен диалог, который привел их к окончательному разрыву. Вольтер иронически отозвался о венецианской свободе. Он напоминал Казанове о тюрьме и о побеге, думая вызвать его этим на обвинение республики. Я только воспользовался моим правом, как они воспользовались своим. Странно. Выходит, что никто в Венеции не может назвать себя свободным. Возможно, но согласитесь, что для того, чтобы быть свободным, достаточно считать себя свободным. Этого не Вольтер. Ни другие люди просвещенного века никогда не могли бы понять. вернейском госте, одетом по французской моде и умевшим держать себя с версальскими манерами, вдруг проглянул человек совсем других времен и других душевных сил. В нем ожил один из портретов итальянского возрождения. Какая несокрушимая энергия. Какой пятнадцатый век выражен в его побеге. Я всегда думал, говорит Казанова, начиная рассказ об этом подвиге, что если человек крепко решит добиться чего-нибудь, и если он только и делает, что преследует свою цель, он непременно достигнет ее, несмотря на все препятствия. Такой человек может сделаться великим визирем, папой. Таким человеком был и Казанова. Но у него не было честолюбия, цели. Единственной моей системой жизни, если только у меня имелась система, было следовать течению. И Казанова сделался великим авантюристом. Книга Казанова заключает неистощимое богатство картин. Каждое место и каждое общество, принимавшее однажды этого неустанного путешественника, покрытого пылью всех дорог, по выражению Монье, нашли здесь свое верное изображение». Есть города и страны, благоприятные для Казановы. В других, напротив, его преследует неудача, он совершает там ошибку за ошибкой. Неаполь был всегда мне благоприятен. Англия для него страна несчастья. Она старит его преждевременно на десять лет. В Италии есть немало городов, где можно доставить себе те же удовольствия, что и в Болонии, но нигде они не достаются так дешево, так легко и так удобно. И наряду с этим негостеприимно для него суровая Флоренция. Каждое пребывание там Казанова кончалось вынужденным отъездом. Венеция изображена в той части книги, где Казанова рассказывает свою молодость и жизнь до заключения в Пьомбе. В 1740 году новое лицо появляется в венецианском обществе. Это молодой аббат Джакома Казанова. Он вернулся из Падуи, где закончил образование. Это сын бездарной, но красивой актрисы Занетты Казанова, которая была с труппой итальянских актеров при дворе русской императрицы Анны Иоанновны. В церкви Сан-Сакраменто Казанова говорит перед избранным обществом. В кошельке, куда по обычаю кладут вознаграждение проповеднику, я нашел более пятидесяти цехинов и любовные записки. Несмотря на неуспех второй проповеди, Казанова продолжал думать о духовной карьере. Он мечтает быть папой или, по крайней мере, епископом. Он едет в Рим, в Неаполь и возвращается оттуда офицером несуществующей армии. С посольством республики он едет в Константинополь, служит на Корфу, и когда снова возвращается в Венецию, то оказывается свободным проходимцем, без денег, без связи, без всяких надежд на будущее. Чтобы заработать на пропитание, он играет на скрипке в театре Сан-Самуэля. В апреле 1746 года Казанова присутствовал в качестве наемного музыканта на блестящей свадьбе Корнаро и Сорансо во дворце Сорансо у сан пола На третий день празднеств, уже на рассвете, он спускался утомленной по лестнице, когда вдруг заметил, что шедший впереди сенатор в красной мантии вынул платок из кармана и уронил при этом письмо. Казанова поднял письмо и передал его сенатору в ту минуту, когда тот садился в свою гондолу. В благодарность старик предложил довести его домой. В гондоле сенатор внезапно чувствует себя дурно. Казанова поддерживает его, довозит домой, укладывает в постель, приводит доктора. Он хлопочет о здоровье старика, с которым так странно свел его случай, точно дело идет о его собственной жизни. Сенатор брагадин видит в этом молодом человеке своего спасителя наклонный к магии он видит в нем посланца таинственных сил его старые неразлучные друзья венецианские патриции дандолы и барбару разделяют это мнение он становится их оракулом другом баловнем иерофантом брагадин делает его своим приемным сыном Твои комнаты готовы, — говорит он, — перевези свои пожитки. У тебя будет слуга, гондола, мой стол и десять золотых в месяц. В твои годы я не получал больше от отца. О будущем не заботься и развлекайся, как тебе хочется. И Казанова развлекается так, как можно было развлекаться только в Венеции XVIII века. В начале октября 1746 года я прогуливался в Маске, так как театры уже открылись, когда вдруг заметил женскую фигуру, закутанную в плащ с капюшоном, которая только что прибыла с почтой из Феррары. Так начинается приключение с Кантессиной. Проходя по набережной мимо Сан-Джобе, я увидел в гондоле с двумя гребцами очень затейливо причесанную крестьянку. Я остановился, чтобы рассмотреть ее — Гондольер, вообразивший, что я хочу воспользоваться случаем, чтобы дешево проехать в Местре, уже направил гондолу к набережной. виде хорошенькой личико девушки, я не задумался ни на минуту, спустился в лодку и пообещал гондольеру заплатить вдвое, если он не возьмет больше никого. Так начинается приключение с Кристиной. Приключения накопляются, их слишком много, чрезмерно много даже для Венеции тех времен. Казанова вынужден проехаться по Италии. Ему двадцать лет, он блестящего здоровья, хорошо одет, превосходно обеспечен драгоценностями, без рекомендательных писем, но с туго набитым кошельком. В эту поездку он встретил несравненную Анриетту. Через несколько лет он уехал опять, на этот раз большой свет, в Европу. В Париже он учился жить и успел приобрести верных друзей в семье знаменитой актрисы Сильвии Балетти. Кребельон учил его французскому языку. Он побывал в Версале, видел, как обедает Мария Лещинская и вступал в диалог с Помпадур. Никто иной, как он, ввел в моду о морфи. Он занимался каббалистикой с принцессами крови, смотрел Камаргу и дрался на дуэли. На возвратном пути он свиделся с матерью в Дрездене и познакомился в Вене с метастазио. И вот он снова в Венеции, испытывая то сладкое чувство, какое испытывает всякая благородная душа при виде места, с которым связаны ее первые впечатление. Войдя в мой кабинет, я с удовольствием нашел полное статус-кубо. Мои бумаги, покрытые пылью на палец толщины, достаточно удостоверяли, что их не трогала ничья чужая рука. Период жизни Казановы от его возвращения с Парижа и до ареста самый бурный, самый ослепительный и переполненный самыми острыми эротическими сценами. Сквозь все эти страницы проходит одна сплошная бессонная ночь. Игра в знаменитом Ридотто, свидание с юной С.С. в уединенном саду на Джудекке. Театр, ужин четырех масок и снова игра при белом свете бесчисленных свечей, отражающихся в венецианских зеркалах. И, наконец, монахиня М.М., подруга французского посла, будущего кардинала де Берни, становится одновременно возлюбленной Казановой. Эта женщина с голубыми глазами и стальной волей повелевает Казановой. Она сама первая пишет ему письмо и требует свидания около статуи Бартоломео из Бергамо. Или в собственном казино на островке Мурано, недалеко от своего монастыря. В этом казино у нее богатая эротическая библиотека, искусный повар и драгоценные вина. Она приходит туда из монастыря и отдается своему любовнику, не успев еще скинуть монашеского наряда, в то время как другой следить за этой сценой из нарочно устроенного тайника» чтобы достойно принять такую женщину, монахиню, вольнодумку, распутницу и охотницу до азартной игры, но необыкновенную во всем, что она делала, Казанова, нанимая для себя казино неподалеку от театра Сан-Моизе. У меня было пять комнат, обставленных с отличным вкусом, и все было в них предназначено для любви и для роскошных ужинов». Блюда подавались здесь через особое окно, снабженное вертящейся задвижкой. Таким образом, хозяева и слуги не могли видеть друг друга. Салон был украшен великолепными зеркалами, люстрами из горного хрусталя, канделябрами из золоченой бронзы и огромным трюмо над мраморным камином, отделанным вставками из китайского фарфора с изображениями влюбленных пар в различных положениях. Рядом находилась другая комната в восьмиугольной формы, и в ней стены, пол и потолок были покрыты дивными венецианскими зеркалами, повторявшими бесчисленные отражения. На одном из свиданий в этом казино ММ была в мужском костюме. Бархатный розовый плащ, вышитый золотом, такой же камзол, черные шелковые панталоны, бриллиантовые серьги, Солитер большой цены на мизинце и на другой руке перстень, украшенный только хрусталем, положенным на белый шелк. Ее маска была из черных кружев, поразительных по тонкости работы и по красоте рисунка. Я осмотрел ее карманы. Я нашел в них золотую табакерку, банбаньерку, оправленную крупным жемчугом, золотой игольник, великолепный ларнет, платки из тончайшего батиста, напитанные драгоценными духами. Я со вниманием разглядывала богатую отделку ее двух часов, ее цепочек и брелоков, сверкавших мелкими бриллиантами. И, наконец, я нашел пистолет. Это был английский пистолет чистой стали и мастерской работы.